Кавригин чуть ли не выпрыгнул из электрички на асфальт платформы речник. Огляделся, будто с опаской. Но нет, предпринимателя Макара в ватнике из корзины яблок он не увидел. И билетами снабжала пассажиров незнакомая ковригину кассирша. А отсутствие на перроне кардиганова Амазонкина ковригина выходит и расстроило. В листьях деревьев и кустарников были уже цвета печали. Впрочем, иные из них, на клёнах, на плетях дикого винограда, обвивших трубки древних пригородных антенн, пламенели. И теплоходы с сухогрузами по каналу ещё ходили в Москву и к Волге. Ковригино захотелось присесть на откос южного берега канала. Поглазить на зрелище любезное ему с детской яхромской поры и успокоиться. Или хотя бы отдышаться. Впрочем, одышкой Ковригин пока не страдал. «Но «Ну нет», — сказал себе Ковригин. «Вот отыщу телефон, тогда и позволю себе посидеть зевакой». В этом «вот отыщу» возникло нечто категоричное, Якобы с надеждой на удачу раскопок чуть ли не приказание выковалось. То ли самому себе — отыскать немедленно, то ли телефону — отыскаться и сейчас же. В ориентиры Ковригин определил два моста через канал — железнодорожный и автомобильный, рогачевского направления. Россыпи камней, если их еще не убрали и не пустили в дело — следовало отыскивать на глазок в пространстве между мостами, учитывая длину берега и высоту откоса. Желтые кусты акации стояли на нем с полными стручками. «Да вот же эти камни-то!» — обрадовался Кавригин. Но радости пришлось отложить. Телефон под камнями не залегал. «Его давно здесь нет». И сам он давно разрядился и сдох, что дурью-то мается. И Кавригин выругался. Но все же набрал номер объекта поиска и услышал. «Пошел в баню». «Не на того напали», — пригрозил кому-то Кавригин. И из упрямства, и по неразумности поиски продолжил. Кстати, определителя у его телефона не было а пошел в баню, было высказано и Пете Дувакину. Не попугай ли был теперь приставлен к телефону или еще какое обученное московским выражением и податливое к дрессуре животное? Звуки-то умели издавать многие. Псы гавкали, овцы с баранами блеяли, лягушки квакали. Вологодских соек егеря научили фигурно материться, в случае известный. Но нет под камнями же сидели при телефоне попугай или сойки. При этих соображениях Ковригину бы отправиться в Москву для серьезных раздумий. А он стал проявлять себя еще большим упрямцем. Ковырял и ковырял горки, рассыпанных по склону камней, пока не услышал из-за кустов акации веселое и молодое, бабье. «Мужчина, здесь грибы не растут!» «Иди к нам! Мы покажем тебе, где они растут!» И с Кавригиной зашел свирепо-звериный рык, отчего смех за кустами акации мгновенно прекратился. Тут-то телефон и был обнаружен. И никакие попугаи или сойки при этом из-под камней не выпорхнули. И никакая лягушка с кваканьем не ускакала к буроватой воде канала коввригин присел на камни закурил. раскопанный мобильный лежал на его ладони немятый изъянов не имел и это его состояние заставляло думать ковригина о добродетелях человечества с оптимизмом о себе же с горечью как о редкостном идиоте недавнее его желание порвать отношения с сестрой ребенка обидели удрать от нее, спрятаться от нее, в частности, и с помощью уничтожения мобильного телефона, виделось ему теперь поступком капризного третьеклассника поступком бессмысленным и смешным. При этом ломать телефон или совершать ритуальный обряд коммуникационного исключения Антонины из своей жизни, а себя из ее, ему взбрело в голову от чего-то нигде-нибудь, а именно на берегу канала у платформы «Речник». И это делало его поступок уж совершенно бессмысленным и потешным. Отсмеявшись, телефон ему возвращали. «Постой», — остановил себя Кавригин. «Почему это взбрело в голову?» «Вовсе не из-за телефона бросился он в памятный день на Савеловский вокзал» а выслушав информацию по ТВ о пожаре и взрыве ресторана-дирижабля «Чудеса» в стратосфере и гибели ее хозяйки. И не потому бросился, что ему некуда было девать время перед отъездом в Сиништур, а из-за беспокойства за судьбу странной курьерши Лоренце Казимовны Шинель или хотя бы из любопытства к этой особе. И ведь по ТВ... Имя сгинувшей хозяйки не называлось, а так называемый Лоренци ни слова про дирижабли ковригин не слышал. Позже имя Лоренци Казимовны прозвучало лишь однажды в разговоре с дамой из авторского общества. ковригин выслушал комплименты в адрес своего литературного секретаря, расторопной и обязательной Лоренци Казимовны. Теперь Кавригин позволил себе спокойное и бездумное созерцание осенней жизни водяного потока. Движение воды, прибрежные запахи смолы, дегтя, обструганных платогонами древесных стволов из верховья, скажем, ветлуги, всегда волновали его. И передвижение теплоходов, барж, буксиров и плотов с их звуками, гудками и даже ревом палубной музыки Были ему приятны. Все на канале было как прежде. Как в детские яхромские годы ковригина Вот только пыхтящие пароходы с брызгами от шлепающих по воде плиц исчезли. Да и, пожалуй, несомненную суету создавали теперь перед глазами ковригина разных форм и разных нравов, нередко можно предположить тщеславных и наглых Катера и прогулочные яхты. Справа от ковригина размещался затон известных яхт-клубов. И из его горловины то и дело вылетали спесиво громкие посудины. А не хозяин ли одной из здешних яхт и заказал Дувакину прославление дирижабля? Внезапная мысль нарушила созерцание ковригина. «Если это так, — подумал ковригин, можно будет пошутить. И не только пошутить, но и подурачиться». Весной он по делу просматривал один из томов памятников архитектуры Москвы и в двух местах наткнулся на упоминание истории ему неизвестной или смутно известной, а потом им и забытой. В 1812 году в Москве создавали секретное оружие против воинства Наполеона. Прямо как в Германии в конце Второй мировой. И естественно, для создания оружия был призван, или сам явился с собственной идеей, немец. Таинственный инженер фон Шмидт. Одолеть Бонапарта решили, возможно, с помощью воздушного шара. Изготовление фальшивых французских денег из вариантов секретного оружия Кавригин сразу же убрал, как дело неблагородное. В историю архитектуры Москвы секретное оружие попало из-за двух примечательных памятников. По одной версии, воздушный шар строили невдалеке от Симонова монастыря, в Тюфелевой, иначе Тюхаловой рощи на даче С. Бекетова, друга Н. М. Карамзина. Там же имел дачу и сам Карамзин. По другой, воздушный шар создавали на Калужской дороге в усадьбе Воронцова. Ею тогда владели репнины. Явившись в Москву, французы усадьбу сожгли. Что и где произошло тогда с воздушным шаром, было Кавригину неведомо. Из-за досужей игры ума Ковригину были интересны обе версии. С. Бекетову пришлось приобретать новую дачу. Позже в народе ее прозвали Канадчиковой. Мимо же перестроена усадьба Воронцова. Тридцатые годы прошлого столетия там что-то выращивал секретный совхоз НКВД. Проходила теперь улица Академика Пелюгина, сподвижника конструктора королёва эко все переплелось забавно. Секретное оружие немца фон Шмидта, воздушный корабль Бонапарта, канадчикова дача, таинственный совхоз и нынешние последователи Циолковского. Впрочем, забавами ума ковригин развлекался тогда недолго. Да не одва.